Глава 13 Кор Действительно, найденный норой планшет, а точнее информация на нем, оказалась крайне интересной. Во-первых, наконец-то стало понятно, почему такая большая станция, я той, которую посетил вместе с Филчами, оказалась заброшена. Только сейчас, найдя в планшете подробную ее схему, смог понять и оценить весь размах. Нет, до нашего текущего ранчо она не дотягивала, но все же 40 с лишним модулей – это много. Это была первая крупная станция, на которой монстры развернулись во всей красе. Почти две сотни человек стали едой для прожорливых тварей и лишь небольшому количеству счастливчиков, в том числе филчем, удалось оттуда улизнуть. Впрочем, сказать, что станция была заброшенной, нельзя. Как я понял, авторизация не слетела, станции все еще могли управлять удаленно, в том числе и вести наблюдение за тварями в модулях. Плохо. Пока мы доберемся до охранного модуля, а иначе авторизироваться у меня не получится, техники могут нас заметить. И тогда, помимо монстров, придется сражаться и с людьми. Похоже, техники решили воспользоваться подвернувшейся возможностью и изучить противника, Доварара в смысле, лучше. Что касается Филчи, то я нашел несколько записанных разговоров, Филчи вели запись диалогов, и, наконец, узнал, зачем Майкл вообще поперся в это страшное место. Филчи вели переговоры с техниками, от лица которых выступал некто Ким Техан. По большей части все переговоры сводились к одному. Филчи пытались договориться с техниками, присоединиться к ним. Однако дипломат техников так просто им это сделать не позволял, требуя координаты станции других членов нашей группы. Филчи были готовы назвать несколько, в том числе станцию норы однако технику этого было мало. «Нужны все ваши станции», — заявил он с весьма заметным акцентом, ведь сам техник оказался корейцем. «Нужны все ваши люди. После этого мы сможем обсуждать вашу плацпо». «Обсуждать?» — узлился Джон. «Только обсуждать?» «Пока что вы не предоставили ничего, чтобы я мог оценить вашу полезность», — пожал плечами кореец. «Мы известные ученые!» — прорычал Джон. «Мы...» мне это известно мистер Филч», — перебил его кореец однако у меня есть я хочу говорить с вашим главным свяжитесь с руководством потребовал Филч. как вы себе это представляете усмехнулся кореец позвонить домой на землю я не знаю но уверен у вас есть какие то у нас нет связи с землей ответил кореец и в данный момент руководителем операции являюсь я Так что и говорить вы будете только со мной. Я уверен, если бы вы связались с правительством вашей страны, то... Я остановил запись. Очень интересно. С правительством вашей страны. Что же получается? Техники — это чья-то боевая группа. Но какой страны? Кореи? Нет. Нет то, что главный из них кореец, это еще ни о чем не говорит. А быть может, Ким Техан не более чем говорящая кукла? Нет, это не могут быть корейцы, уже не раз встречались среди техников и европейцы. Так кто же они, черт возьми? А с другой стороны, покойный Поляков оставил надпись «Кор». Корейцы? Корея? Что еще он хотел сказать этой надписью? «Так может, все же...» Я потратил почти полтора часа, просматривая один файл за другим. В каждом из них было практически одно и то же. Филчи клянчили место среди техников, техники пытались выбить из Филчи как можно больше информации, и никто не хотел уступать. Хотя Филчи просто и не могли... Все, что они знали, готовы были передать нашим противникам, да вот только тех такой объем данных не устраивал. Вообще интересно, почему техники не согласились, не взяли координаты станции Норы, Давида? Прилетели бы туда, поймали наших, допросили их и выяснили координаты еще нескольких станций. И так, не спеша и аккуратно, вычислили бы всех, Техаса, Изу, Томаша и так далее. «Быть может, не хотели тратить на это время? У них не хватает людей? Есть другие задачи?» Тем не менее, Филчем все же была предложена альтернатива — достать образец со станции ЮСЭ, той самой, куда в конце концов поперся Майк, а за ним Джон вместе со мной. И именно добыча материала меня крайне заинтересовала. На кой черт им понадобились монстры именно с этой станции? И, к слову, название у нее интересное. Что оно вообще значит? Имеющаяся программа-переводчик после того, как я запросил фрагмент записи, где корейс произносил название, выдала результат. Крепость. Причем переведено было, если верить программе, именно с корейского. Хм. Но все же, почему монстры им нужны именно оттуда? Ведь есть множество модулей, летающих по системе, в которых крепким сном спят личинки, полиморфы, в телах и конечностях своих жертв, даже взрослые твари. Так почему необходим монстр именно со станции Юсе? В весьма пространных беседах Филчи и «Техника» лишь пару раз мелькнуло странное сочетание слов «объект второго типа». Я так понимаю, что чем-то монстры с этой станции отличаются от всех других, которые наверняка зовутся объектами первого типа. И вот это уже интересно. В чем же отличие? Однако в переговорах об этом не было ни слова. Хотя пару раз Филчи предлагал вывести второй тип собственными силами, имею в виду создать-откормить. Вот ведь урод. Интересно, как он собирался это сделать? Отдать на растерзание тварям живого человека? Как бы то ни было, кореец с таким планом был не согласен и упорно продолжал стоять на своем, требуя от Филчи добыть образец именно со станции. Наконец, в одном из видео мне повезло, была некая фраза, за которую я и уцепился. Филч явно уже достал корейца своими предложениями и упрямством. Честно говоря, меня тоже. На какой-то миг мне даже показалось, что кореец просто отмазывается от братьев, выдавая им невыполнимое задание, точно зная, что они не полезут в Юсе и не будут так рисковать. Как оказалось... «Будут. Младшие, в частности, но не об этом речь». «Как я могу быть уверен, что вы являетесь старшим? Как вы можете доказать, что именно вы являетесь представителем партии?» «Вам показать и зачитать приказ, подписанный самим председателем», — усмехнулся кореец. «Партии? Председатель?» Я уцепился в эти слова партии и председатель. Так все же техники — это боевики КНДР? Да нет, быть не может. Во-первых, их было слишком мало, причем их отбор был довольно-таки жестким. Проверялся не только их профессионализм, их умения и навыки как специалистов, но и отсутствие боевой подготовки. Не может быть, что во вторую волну просочилось столько боевиков Северной Кореи. Или... может. Но опять же, крайне странным в таком случае является то, что вместе с ними заодно работает столько европейцев. Почему? Пока видео стояло на паузе, я принялся размышлять на эту тему и выстраивать гипотезы. Корейцы были довольно-таки долго отделены от всего остального мира. Они попросту не смогли бы завести столько контактов, завербовать столько людей. Или могли? Нет, вряд ли. Тогда как, а главное, почему европейцы работают на них? Первое, что приходит в голову — шантаж. Корейцы взяли в заложники родственников астронавта и теперь заставляют последних работать на них. Нет, вилами по воде. Снова-таки возвращаемся к тому, что для этого должна быть хорошо поставленная разведка. Тогда есть вариант, что с корейцами объединилось некое европейское государство. Но какое? И опять же, насколько я помню люди моей группы рассказывали и о русских, и о американцах, и о китайцах, сражающихся в рядах техников. Несколько государств. Тогда зачем им вообще корейцы? Черт возьми, от кучи гипотез и еще большего числа вопросов просто пухнет голова. Просмотр дальнейшего видео и всех последующих не дал никаких результатов. Однако пищи для размышлений у меня набралось предостаточно. Итак, что мы имеем? Во-первых, Филчи были потенциальными предателями. И очень хорошо, что все сложилось именно так, а не иначе. В противном случае Филчи могли всех нас сдать, и тогда на группе можно было бы ставить крест. Впрочем, пока не стоит забывать о шпионе в наших рядах, в наличии которого уверено абсолютно все мое окружение. Но за это пока не стоит переживать. Я бросил приманку и осталось ждать если новая атака атакатехника будет спланирована с учетом перехвата нами их кораблей, значит шпион один из четверых человек которым я доверил оборону. если же техники попытаются вновь пойти на пролом, я буду уверен в том что техас дон и иза шпионами не являются и это пожалуй будет огромным достижением я не знал кому мне доверять а кому нет, и эти трое помимо криса и норы Мне были очень нужны. Так что их проверка, признаю, проводится в довольно-таки опасных для всех остальных условиях. Но игра стоит свеч. Ах да, Крис и Нора, в них я был уверен. Если бы один из них был техником, сдал бы второго давным-давно. И Техаса бы сдали, и много кого еще. Да и меня бы сдали, как только нашли все понимаю работа под прикрытием в стане врага но сражаться с техниками когда этого можно избежать спасать меня от них же нет к крисы нора точно чистые но я отвлекся продолжим подводить итоги первое я обозначил теперь во вторых а во вторых было то что более менее стало понятно кем являются или кем могут являться техники. Конечно, совершенно не ясно, что делают среди них европейцы, но это уже второй вопрос, который можно будет прояснить, причем быстро. И третий момент. На станции юсе есть некий непонятный второй тип монстров, и мне очень хотелось узнать, что же это значит. Кто-то сказал бы, что я действую абсолютно безрассудно, что мое дело сидеть на станции и раздавать приказы, а не лезть к дьяволу в глотку. Но такой я человек. Всегда полагался на себя, и данная ситуация, данное время не является исключением. Куда ни плюнь, везде нужно мое участие. Захват охранного модуля, только я могу провести авторизацию. Остальные могут выступать максимум в качестве моих телохранителей. Найдем модуль связи. Опять же, только у меня есть доступ к базам данных. Конечно, можно ограничиться только вызовом третьей волны, но это не решит все наши проблемы, ведь с ее приходом получим подкрепление не только мы, но и техники, кем бы они ни были. Я хотел это самое подкрепление нейтрализовать раньше, чем оно сможет улиться у действующей ряды техников. Или же нужно предварительно сократить поголовье техников, действующих сейчас. А для этого мне нужен охранный модуль. Вообще много чего нужно. Например, найти Давида, желательно целым и невредимым. Если он сможет вскрыть флешки техников, то, уверен, мы сможем узнать о них много чего нового. Вот только будет ли этот самый Давид целый невредим? Есть у меня насчет этого большие сомнения. Хоть остальные, полетевшие со мной к станции Норы, полны оптимизма, я его не разделяю. Я видел Майка-младшего там, на станции. Нора довольно подробно описала то, что с ним случилось в дальнейшем. И я уверен, что старший из братьев, Джон, тоже заражен. А раз заражен он, то, объявившись на станции Давида, наверняка инфицировал и его. Судя по тому, что мне рассказали о нем, о Давиде. Защититься или уж тем более вовремя отреагировать, причем весьма кардинальным способом, он попросту не сумеет. Но все же любопытно. Если Джон был инфицирован, то зачем он поперся к Давиду? Ну, будем считать в надежде, что тот сможет помочь ему и Майку. А затем они уже втроем вернутся к станции Норы. И, кстати, почему Филчи не остались у себя? Почему поперлись к Норе? Опять вопросы, на которые нет ответов. хотя Быть может, отгадка заключается в монстрах второго типа. В чем же их отличие? И не они ли сейчас на станции Норы? Чем же та тварь, которую я хорошенько подогрел своим огнеметом, отличается от той, что встретил на ДСХ-4? Не только ведь в размерах дело. тестер услышал я из своего шлема, который пока снял и отложил на койку. «Да». «Прибываем через двадцать минут». «Понял». «Ну вот, уже на месте». Я со вздохом напилил шлем, пока что откинул забрало. Принялся проверять оружие. «Ну что, готовы?» – спросил я, осматривая свое воинство. Я, Дон и Нора стояли у шлюзи корабля, готовясь к выходу. Все были вооружены и крайне воинственно настроены. Криса оставили на корабле. Во-первых, боец он не ахти. Во-вторых, нужен кто-то, кто будет следить за пространством вокруг станции, чтобы предупредить появление незваных гостей. Ну и, в-третьих, из всех нас Крис был лучшим пилотом. «Готов», — ответил Дон. Нора просто кивнула. Девушка вызывала у меня беспокойство, и мне совершенно не хотелось брать ее с собой. Она нервничала, я бы даже сказал, боялась возвращаться на свою станцию. Но, как бы ее ни отговаривали, упрямо отказывалась, стояла на своем. Приказывать ей мне не хотелось, все же отчасти я ее понимал, и, вздумая, оставить ее на корабле, обид было бы не избежать. А в моем шатком положении, когда каждый союзник, тем более проверенный союзник, на счету, так делать не следовало. Хотя по уму и стоило бы ее оставить. Еще удариться в панику и тогда... Впрочем, в нашу первую встречу Нора совершенно не казалась паникершей. Наоборот, ее железному спокойствию и бесстрашию могли бы позавидовать некоторые мои знакомые мужчины. Ладно риск Дверь открылась, и мы трое по очереди вылетели из корабля, поплыли к станции, находящейся от нас в метрах двадцати. Все долетели удачно зацепились за скобы и двинулись к входу. Не прошло и пары минут, как мы уже вновь собрались в шлюзе, на этот раз в шлюзе станции. Нора подняла эПП, а яидон приготовили огнеметы. Двинули. Я кинул Дону, давая сигнал, что он может открывать внутреннюю дверь шлюза, и... Внешняя дверь закрылась, в шлюз начал поступать воздух, а затем дверь, преграждающая нам путь на станцию, сама ушла в сторону. «Что за черт? Станция функционирует? Кто-то починил ее?» Воздух все еще был в отсеках, он был пригоден для дыхания, но и сразу было понятно, что снимать шлемы здесь не стоило. Есть воздух, есть и монстры. Я на всякий случай оглядел потолок. Нет никаких личинок, никаких новых гнезд. Лишь следы от тех, которые я испепелил огнеметом во время прошлого своего визита. А еще в коридоре не было света. Вообще. Странно, даже если отключить основное освещение, должны были включиться аварийные. Ага. Луч моего фонаря остановился на одной из аварийных ламп. Банальным образом разбито. Я повернулся чуть в сторону и высветил еще одну лампу. Вырвано с корнем и брошено на пол. Кто-то очень не любит освещение. Я сделал знак, и мы тут же заблокировали дверь в правую часть станции, туда, где должна была находиться тварь, та самая сороконожка Нирида и ее гнездо. Затем проверили дверь в левую часть станции, личные покои Норы. Опа! Как интересно! А эта дверь была заблокирована изнутри. Кто же это там заперся? Скоро узнаем, а пока... У нас только одна дорога — ЛОЦМ. И мы двинулись туда. Дверь открылась, и свет с наших фонарей запрыгал по стенам. Здесь, как и в коридоре, царила кромешная тьма. Хотя нет, не кромешная. Часть экранов светилась, кое-где мигали светодиоды то красным, то желтым, то зеленым цветом. Однако всего этого было недостаточно для того, чтобы нормально осветить весь ОЦМ. Мы двинулись вперед, осторожно расходясь в стороны, стараясь не перекрывать друг другу обзор, не становиться на линии огня. Микрофоны скафов были выкручены на полную мощность, однако никаких посторонних звуков мы не слышали. Вообще ничего подозрительного. «Помогите!» жалобный тихо прозвучавший голос чуть не заставил меня подпрыгнуть от испуга судя по тому как заметались лучи с фонарей моих товарищей на них голос произвел тоже впечатление прошу помогите вновь повторил кто то пока что нам невидимый вон он заявила нора я уставился в точку которую освещал ее фонарь Там, у стены, за терминалом и генератором, рядом с санкабинкой сжался... Нет, прямо-таки ужимался в угол человек. «Эй, все в порядке», — сказала Нора и сделала шаг вперед. «Мы поможем». В моей голове тут же проскочили байки об умеющих говорить монстрах, каракатицах, способных собираться правильно и даже подделывающих походку человека, а также зазвенела фраза, сказанная загадочным корейцем. Осыпь второго типа. «Назад!» — заревел я.